Глава девятая. «Что в имени твоем осенний лед? И привкус Греции, и аромат распада, и на столе раскрыта Илеада, читаемая ночи напролет». «Ярослав Мценский?» С улыбкой обратилась ко мне девочка за кассой. «Ярослав Ибн Гауда Мценский», мягко поправил я, «потому что нельзя позволять прислуге, обращаться к тебе не полным именем. Это общее правило, и нарушать его себе дороже. А почему вы встречаете гостей без маски? Девочка лет 18 на вид, пышная и бледная, с причёской каре и очками с толстыми стёклами, холодно улыбнулась, демонстрируя два передних резца, заточенных на манер акулийх зубов, и деликатно указала пальчиком на урну, полную использованных масок. Нет, А она не дневной вампир. Эта тварь гораздо хуже. Кровосос может оставить жертву, если наелся, или даже обратить в себе подобного. А вот такие тихушницы никого не оставляют в живых. Они прокусывают вену таким образом, что кровь уже ничем нельзя остановить. Человек умирает в считанные минуты, а ведь девочка даже не пьёт его кровь. Просто смотрит. Страх неминуемой смерти в глазах несчастного и есть ее пища. «Твои хозяева ждут меня?» «Да, нас предупреждали. Отдел антикварной литературы. Вас проводить?» «Не стоит. Я не поворачиваюсь спиной». «Умный, я жмак». Без улыбки, скорее даже с ноткой разочарования, в голосе протянул девочка, нежно облизывая губы, чёрным раздвоенным языком. Вход. Большая советская энциклопедия. Том Искусство. Она указала глазами налево и обернулась навстречу другому посетителю. Мне отлично было известно, где находится отдел антикварных книг. Собственно говоря, о нём прекрасно осведомлён любой колдун, чародей и волшебник, кто хоть мало-мальски уважает собственную профессию. и надеется умерить такие свои смертью, желательно как-нибудь попозже. Сюда приезжают не только со всех концов России, но даже из-за границы. Кто конкретно держит это место, я не знаю. Но ну, а те, кто знает доподлина, вряд ли горят желанием поделиться этой информацией с миром. Подозреваю, что они хранители, однако тоже не факт. В нашем северном городе права на недвижимость как и на определённый вид деятельности редко переходит совсем уж в незнакомые руки обычно всё-таки по своим главное чтобы не редела клиентская база здесь легко можно было достать лучшие книги по заклинаниям некромекон сборники правил травных сборов XIII века карты таро свитки славянской магии чёрную библию и египетские списки мёртвых глиняные аккадские таблички о магии тёмных жрецов, жидкое серебро, подлинные бронзовые печати из монгольских захоронений. Да по большому счёту практически всё. А если вдруг чего-то нет, так это в течение суток доставят через Алиэкспресс из любой точки мира. Ибо пока клиент платит, он всегда прав. Я прошёл в левое крыло, убедился, что в помещении нет обычных покупателей, и только тогда потянул на себя указанную книгу. стоявшую на полке на уровне груди. Часть стеллажей беззвучно отъехала в сторону, открывая топтанные каменные ступени, ведущие вниз. Дверь за моей спиной закрылась также без скрипа и лязга. Ольющегося снизу света вполне хватало, чтобы не спотыкаться на спуске. Ярослав Муценский приветствовал меня молодой человек лет 20 в медицинском халате, лысый как девичье колено. Его глаза скрывались под линзами пронзительно синего цвета с декорированными вертикальными зрачками. Как козел, честное слово. Простите? дёрнулся он. Я говорю Ярослав ибн Гаудом Ценский. А, извините, не знал. У меня записано без ибн. Он сверился с записями в толстой потрёпанной тетради, сделал соответствующую пометку карандашом и указал им же в конец коридора. Покажите, что у вас в карманах. Безопасность превыше всего, согласился я, выкладывая на стойку носовой платок, смартфон, модную зажигалку, расчёску, флакончик сахарозаменителя, несколько пластиковых карт: Сбер, Букваед, Пятёрочка и прочее. Ах да, ещё часы с массивным браслетом на правой руке. Снимать? Нет, это ведь золото. Обижайте. Это Константин. Номерной резерв зонт, меч, декоративная рукоятка. Можете забирать, проверил разрешил он. Конец коридора, кабинет без номера. Ого. Там мне ещё не приходилось бывать. В субчет этом узком коридоре могли разойтись максимум двое. Если хоть один толстый всё, проход забит. Двери справа и слева пронумерованы римскими цифрами, за каждой из них свой кабинет, свои торги. свои договорённости. Для каждого клиента своя цена и свои условия. Встречи исключительно по предварительной записи, только покупатель и продавец, ни советчиков, ни свидетелей. Абсолютная конфиденциальность сделки. Дверь без номера находилась в самом конце. Я сосчитал до 20, успокаивая разгорявшееся воображение, поднял правую руку и вежливо постучал. Щёлкнул замок. Тяжёлая бронированная дверь распахнулась, приглашая меня войти. Внутри оказался довольно скромный офис: компьютерный стол, необходимый набор оргтехники, две иконки в углу. На одной Александр Невский, на другой африканская Мадонна. Более ничего такого уж примечательного, кроме женщины за столом. Ярослав ибн Гаудамценский представился я. без спросу садясь на стул в углу. Горилообразное существо в кудрявом парике и свободном черном платье подняло на меня тусклый, скучающий взгляд. С полминуты мы играли в гляделки, потом она выпустила красноватый пар из расширившихся ноздрей и, опустив голову, углубилась в чтение каких-то документов, переворачивая листы. С ее толстыми пальцами это было непросто. Я вежливо ждал, хотя серебряный амулет на шее начал осторожно нагреваться. «Вы я ж мак?» — утвердительно спросило существо с самым нежным женским голоском, способным растопить чье угодно сердце. «Не вставайте, пожалуйста». «А с кем имею?» «Со мной». Она даже не подняла глаз. «Имя вам ничего не скажет, и я его не скажу». «Тогда хотя бы псевдоним». Она подняла на меня удивлённый взгляд. Матушка Евфросиада, без улыбки напомнил я. Вы мне писали. Умный я жмак. Она слово в слово повторила реплику своей подчинённой. Что ж, называть собственное имя всегда чревато, того что в нашей среде это вообще преступная небеспечность. Вы ведь не подумали, что моё имя действительно Ярослав. Вот и правильно. Гарила опять углубилась в свои записи. Пауза затягивалась. «Пора сваливать», — решил я, чувствуя, как еще сильнее нагревается кельтский амулет. Не стоит дожидаться худшего, а дальше может быть только хуже. Точно ли? Не знаю. Может, да, может и нет. Но здесь становится не совсем комфортно. «Дверь на замке. Вы никуда не уйдете, пока мы не поговорим». Мини собирался. «Да». Без тени смущения соврал я, подпускаю в голос максимум мужского обаяния. А какие погоды стоят нончии? Урожаи высоки, а яблоки по сёлам говорят, так и сыпятся под ноги. Кстати, как вы относитесь к яблочным эклерам? Тут буквально за углом есть одно маленькое местечко, и со мной это не проходит. Странно, с вашим-то голоском можно было бы работать в сексе по телефону. Просто ответьте на несколько вопросов. Что из этого буду иметь? Жизнь равнодушна к его наложницам. Убедительно. И так? У вас дома девушка. Кто она? Я почувствовал, как невидимая рука сжимает моё горло. Детская магия на уровне неофитов. Тем не менее, можно и подыграть. Нет ничего плохого в том, чтобы убедить противника в своей слабости. Потом сюрприз будет. Э, — Да я не знаю. Назвалась Нонной, вроде как немка. Просто пришла сама, честное слово. Уверяла, что из секты свидетели Яговы. Далее был достаточно короткий, но настырный допрос по всем правилам старой, недоброй и иезуитской школы. Горилла задавала прямые, наводящие и уточняющие вопросы, и алгал, выкручивался, лепил горбатого, так что в целом беседа протекала в деловом рабочем режиме. Мне даже предложили чашечку капучино. Правда, без сахара. Я молча достал из кармана компактный флакончик сахарозаменителя и бросил в чашку два кусочка. Всегда ношу с собой. Глюкоза помогает расслабиться. Странная женщина не стенографировала мои ответы. Они словно бы влетали ей в одно ухо, чтобы вылететь в другое и попасть на стол к совершенно другому человеку, иного уровня. Но это и логично. Кто из высшего начальства... будет опускаться до переговоров с такой мелкой сошкой, как яжмак. Мои вечные пешки, движимые единственной надеждой когда-нибудь выйти в настоящие ферзи. Только лично я про таких визунчиков даже не слышал. О хранителях меня не спрашивали, в основном о Нонне, её внешности, характере причудах. В этом плане я не видел ни одной темы, которую мне следовало бы скрывать. Другой разговор что в самих вопросах порой таились интересные мне моменты. Когда спрашивающий слишком увлекается, он начинает первым допускать непростительные ошибки. Как к ней относятся люди и животные? Что она ест? У неё есть крылья. Она не показалась вам созданием света? Вы видели её без одежды? У неё есть пупок. А родинки? Я мог отвечать абсолютно откровенно, ничего не приверяя и не загоняя сам себя в какую-нибудь логическую ловушку. Видел ли я её без одежды? Нет, не видел. Но меня ведь не спросили, а кто-то другой мог видеть? Конечно. Мой друг Гендель в серой видел её спящей в одном нижнем белье. Есть ли на её теле родинки и пупок? Так это опять не ко мне, а к смотри выше, Геннадию Сергеевичу. Должен ли был я сообщить об этом моменте? А кому? А зачем? А с хрена ли? Кто не спрашивает? Я не виноват. Игра в вопросы-ответы длилась относительно недолго, минут 15. После чего горелообразная женщина напоследок посмотрела мне в глаза и сказала: Вы можете быть свободны. Уже спешу, улыбнулся я. Моё время стоит денег. Вы получите свою плату. Я ж Макмценский. После чего раздался характерный щелчок отпираемого замка, и я вежливо поклонившись, покинул комнату без номера. Теперь нужно было действовать быстро, аккуратно и наверняка. Второго шанса мне никто не даст. Я толкнул ближайшую дверь под номером 8, отдел бытовых заклинаний. Убедился, что в достаточно обширном помещении между шкафами и стеллажами снуют люди. Достал из кармана зажигалку и подпалил собственный носовой платок. Минуты не прошло, как взвыла противопожарная сигнализация, а с потолка заработали мощные разбрызгиватели. «Кажется, у вас там проблемы», — сообщил я лысому парню на выходе. «Это у тебя проблемы», — прошипел он, выходя из-за стойки на шести паучьих лапах. Больше он ничего ни сказать, ни сделать не успел. Поскольку мокрая, ругающаяся толпа из шестнадцати мужчин и трех истерично вопящих дам сбила его с ног, Попросту, затоптав лысого на месте, при прорыве к лестнице. Через минуту вниз быстренько сбежала девушка с кассы. Я перекинул часы на кулак и браслетом молча врезал ей по зубам, прежде чем она обнажила клыки. Хороший удар в челюсть вырубает любого вампира и не только вампира, особенно если он женского пола, субтильного телосложения и бараньего веса. Ну и, конечно, немаловажный момент что у этой марки часов циферблат золотой, а браслет серебряный. Удирая на всякий случай я положил девочку на парня крестом, это удержит любую нечисть. В конце коридора раздались шаги, и медлить дальше становилось опасным. Я поднялся наверх, в спешном порядке покидая такую важную, порой необходимую, но чаще всего непредсказуемую книжную лавку писателей. Жаль, что ничего не прикупил. Но, наверное, затаришь в следующий раз. Что-то подсказывало мне, что я ещё зайду сюда, но не сегодня. Хм, пора бы найти местечко, где можно посидеть в тишине, задумался я, взглянув на часы. С момента питья кофе прошло ровно 17 минут. Так что совершенно срочно нужно найти туалет, гальюн, сортир или иное цивильное отхожее место. Да, чёткий сотона. Любому идиоту ясно, что в капучино был яд. Именно поэтому я и ношу с собой так называемый сахарозаменитель. Это старая, ещё советская химия спецразработки для агентов КГБ за рубежом, нейтрализует почти все известные яды. Надёжнейшая штука, выручала меня не единожды. Из побочных эффектов один. Вас может выпласкать как сверху, так и снизу. До дома не добегу. Но за углом в полквартале располагался довольно уютный итальянский ресторанчик. Мне подойдёт. В общем, я успел, всё обошлось хорошо. Заказал пиццу и сок. После сока вытошнило всего два раза. Так что мне ещё и пиццу оплачивать не пришлось. Всё завернули с собой за счёт заведения плюс десерт. Коробку ни в чём не повинного сока при мне вылили в раковину, даже вызвали такси. На улицах тоже всё прошло без эксцессов. В вагоне не было, меня никто не искал. Из книжной лавки писателей никто не звонил. У них были свои дела, каковыми, собственно, я их и обеспечил. В конце концов мы ведь все развлеклись и по питерским меркам даже неплохо провели время. Слуш, я точно с удовольствием загляну к ним ещё. Приглашайте. До банковой было ехать недалеко. Но таксист успел рассказать мне о том, как подбросил Разенбаума. и вместо трехсот семидесяти рублей за проезд, великодушно предложил ему просто спеть на два голоса. Так вот, Розенбаум дал пятьсот, выпрыгнул из машины, не дождавшись сдачи и дверцей хлопнул. Зазнался, да? Беседа такого рода хороша лишь тем, что таксист нуждается скорее не в диалоге, а в монологе, то есть можно не отвечать. Вполне достаточно один раз подвигать бровями, в крайнем случае сострадательно вздохнуть, и все. Консенсус достигнут. Обе стороны довольны друг другом, никто не в обиде. Пожелание счастливого вечера взаимно и без натянутости. В Санкт-Петербурге ценят такт и личное пространство. Поэтому после совместной поездки мы с таксистом навеки забудем друг друга. И слава богу. С барельефа тревожного фырканья не доносилось. С соседних крыш не целились мстительные горгульи, уличные гопники не поджидали на тротуаре. Под аркой не прятались огнедышащие драконы федерального спецназа. Так что можно было хоть сейчас спокойно идти домой. Даже в Дикси заглядывать не надо. У меня в руках коробка с пиццей четыре сыра, кусок морковного торта для Нонны, а в ящике рабочего стола виски. Полный флеш-рояль. Я мысленно поблагодарил того странного мужичка в носках и шинели, который предупредил меня об ожидаемой опасности в книжной лавке писателей. Не то чтобы я и сам был не в курсе, но такие моменты запоминаются. Будет шанс встретимся, земля круглая, Питер не резиновый, и за добро надо платить той же монетой. Иначе за дело берётся карма, а она баба злопамятная хуже Фемиды. К ней не подмажешься. Двери открывал своим ключом, поставил зонт в углу. Моя квартира встретила меня нереально пугающей тишиной. Нет, не полным отключением, каких-бы-то ни было звуков в пространстве, а таким вот особым нарастающим звоном в ушах, на уровне подсознания, когда ты ещё только шагнул на коврик в прихожей, а уже всей кожей понимаешь, произошло непоправимое. Ламиер. Беспомощным, едва слышным писком раздалось из-преисподней. Ой, это вы? Открылась дверь в ванной и высунулась взлохмаченная нонна в моем домашнем халате, лицо распаренное, на руках оранжевые резиновые перчатки. А я тут вашего котика помыла. Кажется, я поплыл по стенке там же, где и стоял. Сознание заволок сиреневый туман, голова закружилась, кровь остановилась в жилах, а сердце рухнуло куда-то в область поджелудочной. Наша гостья искренне не понимала, что не так. «Зачем?» — голос вернулся не сразу. «Ну, мне было неудобно сидеть без дела, ведь лень — это грех». Я спросил о котика. Когда он в последний раз мылся, он сказал, что в прошлом веке такой шутник. «За что?» — на грани истерики выл фамильяр, все еще не рискуя показываться мне на глаза. Я очень старалась. Водичку теплую в ванну пустила, шампунь для мужчин взяла, шапочку надела. Три раза спинку ему намыливала. Вы бы знали, сколько грязи там было: сажа, зола, мусор, насекомые и фул. Фамильяр демон. Они не моются от рождения и не вылизываются тоже. У них другая природа. Им в огне комфортнее, а вот вода и мыло. Как он вас не убил? Ума не приложу. Он пытался, честно подтвердила нонна. Но у меня сильные руки. Вы его придушили, что ли? Немножечко. Из гостиной послышалось цоканье стальных когтей по ламинату. Сейчас здесь появится жуткий двухметровый монстр с полной пастью акулы из зубов и сожрёт эту чрезмерно заботливую дуру. Наверное, я даже заступаться за неё не буду. Во-первых, она чревата. Можно попасть под раздачу, во-вторых, сама виновата. Но прежде чем я закрыл Нонну спиной, к нам вышел чёрный пушистый шар на тонких ножках, с квадратными оранжевыми глазами и чисто отмытой аурой. Мяу. А? Честно говоря, лучше он выглядел монстром. А это чучело-мяучело одновременно давило на жалость и вызывало дикий смех. Чуть ли не до крови, закусив нижнюю губу, Я с трудом перевёл взгляд на потолок. Умереть со смеху можно и чуточку попозже. Сначала надо хотя бы попытаться выровнять дыхание, не подавиться хохотом и: "Ох, ты ж чёткий сотона. Что ж теперь будет? Этот котик вам не милый домашний мурлыка, который, если обиделся, так максимум будет дня 3 продуть всем в тапке. Это могучий представитель сил тьмы, реальный, чисто конкретный демон. Убьёт Сажерёт облезнётцы и не заметят. Даже я его хозяин и господин никогда всерьёз не позволял себе вот так безнаказанно злить кота. В следующий раз используйте стиральную машину, там есть деликатный режим. Конечно, конечно, не задумываясь, закивала девушка. Ну просто покажите, как она включается. Переглянувшись с несчастным фамильяром, я попросил нашу деятельную сектанку отнести на кухню плоскую коробку со стывшей пиццей. и пластиковый бокс с тортиком. День начинался весело и, похоже, не намерен заканчиваться на умиротворяющей ноте. Что нас всех ждёт ночью, даже представлять не хочется. Кошмарных снов не запретишь. А ведь всё началось из-за одной единственной блондинистой милашки, с моего же разрешения оккупировавшей наш тихий дом. Где же я так накосячил-то? чтоб получить такое трогательное, глубоглозае наказание, которая как раз в эту минуту с благоговением в глазах осторожно принюхивалась к пицце. Извини. Я не мог такого предположить. Демон подошёл ко мне и стал тереться спиной о моё колено, как самый обычный кот. Фыркать, мурлыкать, рифмовать даже не пытался, видимо, стресс был слишком велик. Но как у неё это получилось? Каким образом скромная девушка из Воронежа смогла провернуть аналог бессмертного подвига Геракла? Один запустил реку в Авгиевы конюшни, устроив экологическую катастрофу, другая собственноручно вымола в моей ванной демона. И ведь фамильяр её даже не оцарапал ни разу. По моим самым скромным прикидкам, у него был миллион возможностей перегрызть девице глотку, переломать в шести местах позвоночник, вырвать сердце, снять скальп. и купаться в лужах ее теплой крови вплоть до самого моего возвращения. По крайней мере, мне он так угрожал неоднократно, и это не было пустопорожним бахвальством. Так почему Нонне все сошло с рук? Какие сверхчеловеческие силы за ней стоят? Кроме неубедительной веры в Иегову, разумеется, хотя... Мяу! Напомнил о себе кот. Хочешь об этом поговорить? бешенство над моим же мехом откликнется кровавым мехом. Ну, какое ж там бешенство. Шерсть чистая просто сияет. Пусть безныды ада ей откроют тот факт, что демонов не моют. Да вы без крика, досадново поморщился я. Виндетта, смерть, муки и всё такое это, конечно, отвечает принципу око за око, зуб за зуб, но хозяин просит фамильяра избавить нонночку от кары. Хозяин рекомендует представить, что про тебя будут говорить в твоём родном пекле. Терпеливо продолжил я, параллельно начиная начёсывать кота за ухом. Хочешь, чтоб там даже самые мелкие бесы ржали в голос над незадачливым кото-демоном, которому намылила холку самая обычная девчонка? Молчи, молчи, я жмак лукавый. Не заступайся за шалаву. Сунул в ванну, накупала, вспенила шампунь. Два или три раза окатывала теплой водичкой, чистила ватными палочками ушки, почесала животик, оттерла розовые пяточки, завернула в пушистое полотенце, а потом сушила феном. Какой релакс! Какие ощущения! Какой котеночек сплошное ми-ми-ми-ми-ми! Мой домашний демон вырвался и стал методично бить со лбом о стену. Ничего, пусть. Стена кирпичная, лоб у него тоже крепкий. Главное... что мне удалось добиться своего. Он ничего не посмеет сделать девушке из опасения огласки. И да, если бы когда об этом купании чёрного кота станет известно хоть одному его рогатому знакомцу, над несчастным фамильяром будет издеваться вся нечисть Санкт-Петербурга до скончания века. Есть ситуации, когда проще сделать вид, будто бы ничего и не было. Тихо Но настоятельно посоветовал я. Убить ее можно потом, как-нибудь, через несколько лет. Главное, чтобы эти два события, твоя купание и ее смерть, никто не мог связать. Мы поняли друг друга? — Ты мудр, как горский сторожил. Подумав, поклонился мне демон. — Другому б я и не служил. — Пиццу будешь? Он облизнулся. В ответ не Рафаэль, не Леонардо, не Микеланджело, не Донателло, но похоже, кватро формат же четыре сыра любят все. Честная Нонна, глотая сливню, сидела на кухне, гипнотизируя коробку, но не смея без разрешения даже верёвочку потянуть. При этом глаза у неё были такие, словно она готова душу продать. Было бы кому. Хотя о чём это я? Кому всегда есть? Только намекни. Ладно. Всё, миром правит пицца. Налетайте. Метьте всё, я сыт. Сами понимаете, после того, как меня дважды вырвало в ресторане, сама мысль о еде казалась кощунством по отношению к желудку. Но она успела слепить два куска. Фамильяр сожрал остальное. Они её даже не разогревали, хотя микроволновка на кухне есть. После чего мой демон сам пододвинул девушке треугольник морковного торта, а она в умилении потискала котика прижав его к груди. Что ж, по крайней мере, на самое ближайшее будущее эти двое уже не враги. То есть на самое ближайшее. За 2-3 дня перемирия не поручусь, и, кстати, не из-за демона. Он-то как раз более предсказуем. Пока наша гостья-сожительница-хозяйка накрывала стол к чаепитию, я вернулся в рабочий кабинет. Жизнь в Санкт-Петербурге достаточно дорогая. Не как в Москве, конечно, там вообще зашквар. Но всё-таки тот же Нижний Новгород или Казань более бюджетны во всех смыслах. Я много раз задумывался о переезде, взвешивал за и против, но в конце концов всё равно приходил к выводу, для работы и ажмагом лучшего города не найти. Тут тебе и культурная столица, и магический центр, и слияние энергетических путей, и врождённая толерантность. И революционные веяния, и места силы буквально на каждом перекрёстке исторического центра. Питер раскрывается не сразу и не каждому, от лютой ненависти до безоглядной любви, но равнодушных к нему нет.